Глава десятая. «Никто из вас не выживет в бою против Ярослава один на один», говоря, это лицо старика не изменилось. «Я думаю, что ваши слова крайне некорректны по отношению к нему, и, видимо, вам придется извиниться». На лице племянника не дернулась ни одна мышца, но он весьма неоднозначно посмотрел на своего дядю, Тот, в свою очередь, нахохлился и заявил нам, что ни за что он извиняться не будет. Старик сделал еще один ход, унизив мага окончательно. «Тогда я предлагаю провести дуэль в моем заведении». «Что на это скажете?» Он повернулся ко мне и ответил кивком тут же. Все равно он меня поставил в такое положение, что иного просто не предполагалось. А вот старший маг из рода Монро замялся, выждал паузу, пристально смотря на жужуба, и коротко произнёс, «Извини, был неправ. Это была маленькая, но весьма весомая победа. Мак меня боялся. Это было приятно на самом-то деле. Правда, тут надо учитывать, что больше всё же он опасался владельца этого заведения, ведь тот был слишком уверен в своих словах. «Теперь вернёмся к нашей проблеме», — старик кивнул официанту, который стоял в пяти метрах с подносами на руках, боясь нарушить нашу беседу. «Что именно ты хочешь, чтобы я сделал?» «Вы можете дать информацию об этих трёх наёмниках?» Подробнее. Он голодным взглядом окинул стол, который только что заставили едой, причём ничего из моего заказа там не было. «Мне нужна конкретика!» Я ещё раз окинул взглядом стол, удостоверился, что ничего из моего заказа нет, как Анжела сделала то же самое, только ещё и озвучила. «Я рыбку хотела», — прошептала она, но Жужоба всё услышал. «Не переживай, деточка», — улыбнулся Владимир Петрович. «Здесь общий стол. Угощайся тем, что душа потребует. Вашего заказа всё равно не будет». «Почему?» — искренне удивилась она, на что получила очень странный ответ. «Еда для таких, как мы. Её подают только тем, кто сидит со мной за одним столом». И больше он ничего не пояснил. «Я же отнёсся к этому с опаской, но мутант сам подал пример», Ухватил вилку и отправил в жерло вулкана большой кусок строганины. Проглотил, улыбнулся и довольно забормотал. «Не зря поваров сменил. Ох, не зря. Предыдущий совсем расслабился на своём месте». Нетщательно проживав следующую порцию, он повторил свой вопрос. «Меня немного смущало присутствие магов здесь, но если я не начну, ситуация не изменится. Поэтому моя теория начала раскрываться во всех красках». Причём к ней прислушивались и маги тоже, а Эрик соизволил похвалить мою смекалку и дедукцию, не забыв при этом вставить палки в колёса. Мол, я ведь и ошибаться могу, а совпадение и есть совпадение. Владимир Петрович перед тем, как ответить, долго молчал, тщательно обдумывая мои слова, но всё же, как только я поглотил первый кусок мясной закуски, отметив, что в мясе есть и хор, что само по себе было необычно и придавало еде новые оттенки вкуса, он согласился. «Сказал, что поможет, чем сможет, но за этой помощью будет стоять долг, то есть услуга за услугу». «Отказываться я не видел смысла и не стал». Анжела же немного оживилась после еды и даже попыталась поговорить с магами, немного приоткрывая завесу того, кто они такие. Десятый же, верно?» — улыбаясь, спросила она. «Почему вы здесь?» «Я не буду отвечать на вопросы отреченной, парировал Эрик, поворачиваясь к Жожобе. «Петрович, скажи мне вот что. Почему в гильдию твоего друга Лааны взяли пси-волшебницу? Они же нестабильны». Старик, который только-только запустил вилку в очередную порцию мяса, недовольно покосился на аристократа, который помешал трапезе, но всё же ответил. «У Лааны есть свои приёмы и причины так поступать. Большего, увы, я сказать тебе не могу». Но это не устроило мага. После пяти вопросов, правда, Жужаба ему тонко намекнул замолкнуть простой фразой «Когда я ем, я глух и нем». После чего все сидели молча, время от времени изучающе, переглядываясь. «Почему ты уверен в том, что маг не одиночка?» — спросил меня старик после ужина, когда мы сидели вдвоем на крыше на одинокой скамье, оставив Анжелу в его офисе на третьем этаже торгового центра. Мне кажется, было бы разумнее предположить, что маг одичалый. Может, перекормлен, может, его рот уничтожили наёмники. Я тоже так подумал, честно признался я. Но затем что-то внутри начало сопротивляться этой теории. Слишком уж она простая, а простые решения часто ведут к ошибочному мнению. Тогда почему именно родовой маг? Почему не одиночка? Прикрытие. Я пожал плечами, глядя на снежные хлопья, которые только-только начали падать. Никто не будет допрашивать, никто не будет искать. Ведь такое не принято в нашем мире. «Войны есть», — покачал головой старик. «Редкие, конечно, и не у нас, а в Европе, но есть. Они не такие кровопролитные, как раньше, но...» Он замолк, закрыл глаза и спустя пару секунд продолжил. «Даже у нас соревнования». Одна гильдия наемников пытается преуспеть перед другой. «Думаешь, почему Лана тебе отказал?» «Он не отказал», — ответил я, закрывая глаза. «Он сказал, что сделает все, что сможет». «Я думал, отказал», — засмеялся мутант. «В его привычке. Не любит он кланяться перед другими лидерами. Не такой, как все. А вы такой?» «А я тот, кому кланяются». Продолжил хохотать Владимир Петрович. «Ярослав, как ты думаешь, почему такой, как я, до сих пор жив?» Вопрос был странным и явно не означал что-то простое. Я лишь позволил себе предположить и назвать его хитрым лисом. С этим он согласился, но суть была другой. Он не боялся открытости. Он не боялся опытов и экспериментов. Он не боялся торговать информацией и быть каждый раз в самой гуще событий. Риск, но риск стоил того. Умный, жёсткий, хитрый. Идеальный набор для превосходного лидера. Каким же жоба, собственно, и был. «Как быстро вы сможете добыть информацию?» Я попытался сменить тему, где старик себя хвалил. Чтобы я понимал, когда начинать. «Уже?» Он пожал плечами и встал со скамьи. Направился к концу крыши. «Мои люди собирают всё и сортируют. Через час, а может и меньше». «К нам постучаться и принесут то, что ты искал». Меня несказанно удивила такая скорость, и чтобы старику не пришлось кричать, я последовал за ним. Мы стояли на самом краю, рассматривая ночной город под ногами. Владимира Петровича время от времени что-то подбивало на риторические мысли, которые он в течение минут десяти озвучивал в пустоту перед собой. А я гадал про себя, что же за плата может быть за такую скорость. Неужели он перевербовать меня хочет? Или что-то иное? В идеале нужно было бы спросить и сделать это сейчас, до момента, как мне отдадут папки и... Ждёшь и гадаешь, стоит ли спрашивать? Неожиданно заговорил мутант. Настолько ли у меня важная информация, которую собирают мои люди, чтобы задолжать услугу? Есть такое, честно признался я. Не могу представить себе, что вы потребуете в плату. Так, спроси. Он повернулся ко мне, посмотрел на меня своими глубокими глазами и криво улыбнулся. «Или же боишься?» Я не стал тешить его душу лишними вопросами и выпалил почти сразу. «Что вы хотите взамен? Вы готовы озвучить просьбу прямо сейчас?» Ему потребовалось полминуты, чтобы правильно сформулировать и удивить меня в очередной раз. «Твоей платой будет правда?» Загадочно произнес он, поворачиваясь обратно к пейзажу Ночного города. Готов ответить правдой на услугу. Готов, тут же согласился я. Какую силу тебе дал концентрат симбионта? Его голос стал глухим, а взгляд стальным. Ты открыл в себе новую магическую способность, или оно насытило часть мутанта в тебе? Меня словно ледяной водой окатило. Ноги предательски задрожали, пальцы сжались в кулаки и выпустили когти. Всё впереди закрыло какой-то полупрозрачной плёнкой, а мысли в голове были только одного типа. «Он всё знает! Его нужно убить!» «Думаю, ты можешь доставить мне массу хлопот, если нападёшь на меня, девиант!» Сухо продолжил он, не двинувшись с места. «Может, даже сможешь убить меня?» «Но стоит ли оно того?» Я медленно повернулся, чтобы увидеть, как он улыбается, покачивается на пятках, словно вот-вот готов сорваться вниз. «Давно вы знаете», — начал было я, но тут же прикрыл рот. «Концентрат принадлежал вам?» «Да, мне», — кивнул старик. «Я дал образец Виктории Соболевой, пси-волшебницы, которую ты убил». Она, дура, отдала его серебряному древу в надежде, что те поделятся экстрактом дикого симбионта, что ей был нужнее для ее изысканий. Эти две организации знают друг о друге, догадался я, на что тот лишь кивнул. Тогда почему они напали друг на друга? Сначала, Ярослав, старик повернулся ко мне и сухо продолжил: Ответь на мой вопрос, а потом уже поговорим. Дал! Кивнул я. «Способность жнеца, или что-то близкое к этому. Сами понимаете, по ним не так много информации, чтобы говорить об этом однозначно». «Восхитительно!» — радостно воскликнул Жужоба. «Никогда бы не подумал, что такая способность вообще может проявиться вне эксперимента». И после этих слов он указал на скамью, где мы провели не один час, беседуя о том, что происходит вокруг мира носителей. Он поведал мне всю суть этих двух людских организаций, которые, как уверял он, организовали боги, наши боги. Первый экземпляр носителя симбионта магического типа и первый мутант. А для чего? Ради того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. И как показала практика, люди оказались весьма смышленными и способными, но весьма медленными. А вот насчет серебряных он меня удивил. Они знают друг о друге с самого основания, между ними есть договор не мешать друг другу, который придерживался до события месячной давности. Тогда корни решились на отчаянный шаг, уничтожив одного из ведущих лидеров чужой организации. Они захватили образец, который делался больше пяти лет и использовали его в своих, разумеется, выгодных только им целях. «Более того», — продолжил Жожоба, «Дикий, которого они сделали из обычного человека, способнее любого другого типичного дикого. Он умён, способен, я бы даже назвал его «девиантом», только несколько странным». «Почему?» «В нём есть базовые телепатические навыки. Прознать ложь, увидеть смертельно больного человека». Он замолк на миг, словно вспоминая, что он забыл сказать. «Ах, да». Ещё он проживёт так же долго, как любой другой носитель. Откуда вы это знаете? Я и дал намёк Валерии, что у их оппонентов по уму получилось то, что они так долго пытались получить. Сам же видел, какие хилые дикие из людей вышли. Мерзость, да и только. Видел, согласился я. Но вам это зачем? Не понимаю, там же столько наших погибло. Скучно. Старик пожал плечами. «Когда-нибудь ты дойдёшь и до моего уровня, когда поймёшь, что нет тебе дела до гонки в гильдиях, соревнований между магами, создания фермы и прочего, когда поймёшь, что ты на грани бессмертия и... Эта вечность может выдаться очень скучной. Так думают и наши боги». «Откуда вы знаете, что я девиант?» Всё же спросил я, когда после его слов выцарилась. Тишина.